Глава четырнадцатая. Печать великого мастера. В Бентулани его окрестностях задержались на пару дней, выполняя квесты классовых наставников ради новых способностей и приемов, которые в р а к у э н е можно было как открыть самому, так и овладеть при помощи учителя. К сожалению, город и возможности был лишен из-за статуса изгой. Он нашел наставника варваров Эномая, надеясь, что варвар варвара не обидит, но ошибся. Высокомерный наставник настолько проникся эльфийской культурой, что о его декарском прошлом напоминали лишь мощные надбровные дуги и широкая нижняя челюсть. Все остальное — одежда, манеры, даже чистые и аккуратно подстриженные ногти — пропиталось эльфийским духом. Врачите Варвар Грон, который продал четкие засколков к а м н е й Балара, не обратил внимания на то, что гор изгой. А вот ина Май посмотрел, как на пустое место, брезгливо сказав с к в о з ь зубы: "Пшалон, мерзость". И больше не обращал на гора никакого внимания. Не помогли ни уговор Егора, ни лезть Мико, ни попытки Хаса договориться и дать на лапу. В общем, Варвар остался при своих прежних навыках. Егор вслух удивился такому приему и тогда любопытный Крам порылся в игровой энциклопедии и объяснил поведение Намая. Слушайте, ну тут все ясно же. Гор, сын пустынной бриады, это племя враждебное роди чем Намая. Они живут в северо-западных землях и поклоняются Смертриусу, местному богу войны. А как же тот варвар, г р о н израчта? п о и н т е р е с о в а л с я Егор. Он был из м е г е р и и и отнесся ко мне дружелюбно, покопавшись в энциклопедии, Крам рассказал: м и г е р и я уже часть земель Аурона IV, они и не варвары теперь почти, и к последователям Бриады о т н о с я т с я нейтрально. Стало понятно, что гору здесь боевые навыки не улучшить. Впрочем, с Кирко это было не особо важно. Зато задержавшиеся в Бентулани и выполняя квесты местных жителей, они не только повысили репутацию, но и подкопили денег, чтобы привязать самый ценный шмот. Жаль, но купить страховку на все, что хотелось, не удалось. Как выяснилось неделю назад, гильдия магов, или вернее разработчики, не только повысила стоимость привязки вещей к душе владельца, но и сделала прогрессирующую ставку, которая росла с каждой новой подобной шмоткой во владении. Из-за этого им не хватило денег на нормальных маунтов. Эльфийские белогривые скакуны и ездовые пантеры стоили от десятка тысяч кристаллов, поэтому пришлось обойтись осликами, плюс 25% п р о ц е н т о в к скорости передвижения. Ерунда вроде, а не скорость, но все равно быстрее, чем пешком. Тем более ослик мог в е с т и на себя сразу двоих, что позволило Егорах иногда отклеиваться от геймпада, сажая Варвара за спину Мику. х а с долго играл ж е л в а к а м и н е ж е л а я покупать осла, оскорбляясь от одной мысли, что ему придется скакать на низменном животном. Он все пускал слюни на с и я ю щ е г о б е л о г о жеребца, но здравый смысл взял верх. Вместо виртуального скакуна, если подкопить, можно купить настоящий харлей, о котором он давно мечтал. Пусть и подержанный. Эх, если бы не квест торфу, я бы подольше тут задержалась, вздохнула м и к о Классно здесь, уютно, даже мобы не такие страшные. Ага, поддакнул Крам. Вино в местных тавернах подают отменное. Вино о с т р о у х и х покажется ослиной мочой, когда я угощу вас божественным нектаром, встрял Торфу. Не смейте более задерживаться здесь, служивые. Не забывайте, что отныне вынесете мое имя, так несите его гордо и быстро. Болотный бог торопил, настаивал на том, чтобы шли сразу к мертвому замку за его сердцем, но с о к л а н о в ц ы здраво оценивали свои силы. Локация с сердцем торфу слишком опасна для них даже с учетом кирки горы, поэтому решили спокойно двигаться вперед, не прыгая выше головы, а по пути попробовать добыть третий камень Балара. Ради него, правда, пришлось сделать изрядный крюк, вернувшись в низкоуровневую локацию. Через Вернейские горы реально было пройти пешком, но решили выиграть время. Все-таки на них висел большой квест слабеющего бога, и для этого не поскупились. Сначала оплатили гноми подъемник, а сверху спустились на планерах все той же гномией разработки. Именно в полете, а Варвар парил с Мико, Егор снова пожалел, что не может испытать все, что ощущала его спутница: ветер в лицо, простор вокруг, легкость тела. Не может оценить всю прелесть долины тюльпанов, раскинувшейся зеленым ковром с лиловыми, красными, желтыми, розовыми вкраплениями цветов. Они пролетели ее почти полностью, прежде чем приземлились у мшистых холмов. Где-то рядом на западе скрывалась гробница торфу в хрустальной пещере, но без сердца туда идти было рано. Гор все еще обнимал п р и л ь н у в ш у ю к нему м и к у когда Васим, Бокрам и х а с спикировали рядом, в з б у д о р а ж е н н ы е и довольные увиденным. Стрелок не стал ждать попутчика и заплатил за двоих. Путь лежал через лесостепь, где водились огромные бронированные Макрицы, медленные и отожравшиеся, рассчитанные на игроков от 45 уровня. Поначалу Гор отправлял их нарез одним ударом, но с них падали костяные пластины, цена которым доли к р и с т а л л ы Убедившись, что отвлекаться на моба в себе дороже, к великаньим пальцам скальным образованиям, где находился следующий камень Балара, добирались бегом, а следом тащился г р о м ы х а ю щ и й костяной броней паровоз из Макриц. Взбежав на холм, приключенцы увидели группу из четырех нубов, которую паровозил Маркус, орк г р о м и л а 6 1 первого уровня. Новички к о л о ш м а т и л и мобы и не отвлекались, а вот Орк, завидев клан торфу, насторожился и схватился за топор. Сперва Гору подумалось, что Маркус принял их за ганкеров, потому и вытащил оружие. Но когда тот уже исчез из виду, Егор поднял камеру повыше и заметил Орка на холме, причем он провожал их взглядом. Меняем направление, скомандовал Егор. За нами следят. Крам остановился и завертел головой. Кто? Где? Арчила, д о г а д а л а с ь Мико. Да, вы его вряд ли увидите. Не удивлюсь, если он потащится за нами. Наверное, уже скинул координаты своим, и скоро те, что меня ищут, будут здесь. И мне зачем знать, куда мы пошли? Потому меняем направление. с л ю ч а й улыбнулся х а с Я тебе одну и м н ы й вещь скажу, только ты не обижайся. И заговорил нормально. По-моему, у тебя паранойя, брат. Паранойя? Горько усмехнулся Егор. Забыли, как бывший друг пытался отобрать у меня кирку, как он подключил третьих лиц, а те потеряли поглотитель душ? Как думаете, нас просто простили? н а к о н у огромные деньги. Расслабляться не стоит, и лучше перебдеть, чем потом оплакивать утраченные. Гор прав, кивнул в а с и м б о и вдруг атаковал стрелка, напирая на него и тыча пальцем в грудь. А ты, х а с совсем расслабился. Думаешь о девушках, о своих новых способностях, о том, как бы легче получить что-то, а усилий прилагать не хочешь. Все шутки шутишь. Тебе нужно задуматься. Если продолжишь себя так вести, не говори потом, что я отнесся к тебе без должного уважения. От такого напора х а с пришел в ужас. Даже Егор на м и к решил, что в а с и м б ы или одержим, или его персонажем играет другой человек, более злой, требовательный, которому палец в рот не клади. Стрелок сглотнул, кивнул, пробормотал: "Ладно, ладно, чего вы? Я как вы, обещаю справиться. Мамой торф у к л я н у с ь Крам показал монаху большой палец. Егор с м и к у переглянулись, улыбнулись. Тихушниквоз все время открывался с новой стороны, а безалаберность х а с а и правда могла стать проблемой. Еще одна клятва и м е н е моей м несравненной мамочки, и ты, академик, пожалеешь о том, что на свет появился, пригрозил божок из кирки. Не буду, клянусь, э, зуб даю в общем, пообещал стрелок. Разрешив недопонимание, группа побежала не по полю, к чернеющему вдалеке лесу, а вдоль него. х а с впечатленный выступлением в а с и м б о двигался первым. постреливая сигнальными огнями, чтобы проявлять затаившихся ганкеров, показывает свою полезность, улыбнувшись, подумал Егор. И издали донеслись едва различимые вскрики. Видимо, бегущий за ними паровоз мобов согрелся на нубов и теперь у Орка появилось занятие — оборонять подопечных. Сделав крюк, они скрылись в лесу. Потеряли пятнадцать минут, зато вероятнее всего за ними уже не придут. И не ударят в спину. Вход в нужную пещеру пришлось поискать. Он оказался в древней п о л у з а с ы п а н н о й землянке, и не будь метки, они ни за что не обнаружили бы заваленный б у р е л о м о м лаз. Никакого портала, лишь узкий коридор, куда варвар проник не сразу. Пришлось понажимать кнопки геймпада, прежде чем Егор нашел комбинацию, заставившую его протиснуться в тоннель. Гор топал с киркой на готове. На случай, если босс быстро согреется. Сердце е г о р а чистило в предвкушении нового приключения. Казалось бы, не первый день в р а к у э н е а все равно неизвестность е к о т а л а нервы. Пару секунд экран был темным, а когда зрение привыкло к темноте, перед гором предстал страж камня Балара. Вас нежить Лич 6 0 и г о уровня, локальный босс. Лич не спешил. Плыл по воздуху из одного конца пещеры в другой, видимо, с т о я щ у входа группа была вне его агрорадиуса. х а с хлопнул себя по бедрам, включая Горца, захохотал. Вас шестидесятой модели, ха-ха-ха. х а -ха! с протянул Мику. Забыл, что недавно обещал. Все, все, молчу. Стрелок принял серьезный вид. Чет он подозрительно дохлый, прищурилась м и к у Будет призывать прислужников, предположил Крам. Отлично, как раз н о в о е у м е н и е протестим, констатировал Васимбу. Зря что ли столько времени на эльфийский квест потратили. Монах бафнул группу, Крам накинул кольцо огня, Гор убедился, что зелье под рукой, к и р к а н а г о т о в е а Гимпат не глючит. Сторфу, выдохнул он и, замахнувшись радостно в опящий Киркой, понесся на в а з а Мельница богов не прошла. Лич метнулся в сторону, о к у т а в ш и с ь облаком пыльцы. Последовавший за этим гнев варвара разразился ударами в холостую. Фу, ну и вонь! з а в о п и л а Мико, и Гор еще раз порадовался, что играет не из капсулы и не чувствует запахов. Кх -кх -кх -кх, вали его скорее! Гор повернулся к Личу и стало понятно, что делает он это недопустимо медленно и также медленно замахивается. В руках у Лича появился хлыст, светящийся ядовито зеленым. Нас, дебав, замедление. Голос Васимба звучал так, словно интернет-канал сильно лагал. Крам! протянула плавно перемещающаяся мико. На мага, у которого была защищающая от ментальных атак шляпа, замедление не подействовало. Он рванул в середину пещеры, чтобы все оказались в зоне действия способности, и снял, д е б а ф рассеиванием. Мир сорвался с места. Хлыст лича полоснул гора, не успевшего уклониться по лицу, и тот окаменел на десять секунд, упав на пол и потеряв девять процентов жизни. Васимба незамедлительно его в ы х и л и л встал за спиной целищегося Хаса, бам! разрывная пуля выбила из лича воздевшего руки и кастующего з а к л и н а н и я облачко бурой пыльцы, сбил и каст. Логи известили гора о том, что он отравлен. Минус три процента от объема жизни каждые три секунды в течение 30 секунд. Пока Васим б а всех выхиливал, Мико призвала трех бесов и натравила наличе. Прислужники окружив его, принялись плеваться огнем. Вас пронзительно заверещал, и Хаса, наносящего основной урон, застанило. Глядя на то, как стремительно уменьшаются шкалы жизни соклановцев, Гор с о к л а н о в ц е в Горс нетерпением следил за таймером оцепенения, о т ч и т ы в а ю щ и м секунды. Три. Два, один, есть. Он с к о ч и л и рванул к босу, с но тот вознесся к куполообразному к потолку, к р у т а нулся вокруг своей оси, утробным голосом произнес заклинание, которое застряло в горле простреленным хасом. Однако Ваз успел завершить каст. На полу образовались кучи пеплом мгновенно сформировавшиеся в зомби х о б б и т о в заполонивших пещеру. Четверо принялись выносить бесов, наносящих нехилый урон боссу, остальные ринулись на соклановцев гора. О нет! В деланном ужасе завопила м и к у Фродо не мог. Он и его друзья стали прислужниками нежити. Зря я в детстве о кольце все власти мечтал, пошутил Крам. Как выяснилось, не нужно, о но чтобы голую девчонку увидеть. Он мигнул зеленым, от него в стороны разбежались волны изумрудного сияния, и п р е г р а ж д а я дорогу мертвецам из камней полезли хищные кусты, выпростали корни схватили, скрутили зомби, сплющили как сотни зеленых удавов. Один все-таки добежал до горы. Варвар тюкнул Хобби т а к и р к о й по черепушке, голова раскололась, вываливая гниющий мозг, выпал белесый глаз и повис на тонкой мышце. Но тварь все равно двигалась, висла на руках. В это время Лич Ваз охаживал варвара кнутом о половине шкалу жизни, а потом переагрелся на Хаса, отбросив условно мертвого хоббита, Горб бейсбольным ударом отправил его в посмертие и ломанулся к Личу, каждый удар которого выбивал треть здоровья из Хаса. Если бы не Васимбо, стрелок бы погиб. Хас применил еще одну способность, полученную в Бентулане, сумеречный выстрел. Пуля пробила ткань мироздания близ цели, но прямого урона не нанесла. Вместо этого из дыры полезли призрачные твари, состоявшие из одной зубастой пасти, которые атаковали босса в течение десяти секунд. Мико пыталась повесить на страже камня изученную в Бентулане панику, д е б а ф к о т о р ы й одновременно пугал и замедлял, но та не проходила. Лич метался по пещере, блинковал, и подобраться к нему было сложно. Когда паника все-таки подействовала, Лич взлетел под потолок, заметался там, забыв о врагах. Вот он, момент истины. Гор а к т и в и р о в а в печать легкого дуновения, взмыл вверх. Там он врубил берсерка и добил босса. Тот осыпался буром п е п л о м на последок, о травив приключенцев, у которых шкалы жизни были в оранжевой зоне. Каждую секунду утекало уже по три процента. Дебав действовал минуту и не снимался рассеиванием. Твою мать, это вайп! Запаниковал Крам. Тут как ни крути, такое не выхилить. Может, Гор выживет? Предположил х а с Урон относительный. Бонусы кирки не помогут. Разочарованно сообщил Егор. Васим бы исцелил себя, затем друга, переключился на Мику и развел руками. Мана закончилась, совсем. И зелье на откате. Егор глядел на своего варвара, от которого как пузыри из утопленника отлетали цифры урона. И тут его осенило. В бою же никто не в ы х и л и в а л с я зельями. Ждем до упора, потом пьем великое зелье здоровья, так минуту и продержимся. п е р в ы й склянку зелья полностью восстанавливающего жизнь опустошила Мико, скривилась и прошептала: «Все равно сдохну». Я тебя подлечу, как восстановлюсь, пообещал Васим б о с е в медитировать. Выжили. И зелье помогли, и разведенный костер. Да и монах сумел поднакопить маны и ускорить регенерацию группы духовным прикосновением. Лишь тогда с облегчением вздохнули. Через мерцающий в стене портал они прошли в следующее помещение. Третий камень Балара представлял собой гранитную глыбу в форме капли, совершенно гладкую, холодную, поблескивающую вкраплениями кварца. Никаких углублений, утолщений, р ы ч а ш к о в Монолит. Единственной подсказкой служили кристалики л кварца, которые под определенным углом зрения образовывали надпись «питают жизненные соки». Это что еще за фигня? – проговорил Хас, обходя камень. Мана? – предположил Васимбу. Крам помотал головой. Соки, жизненные. Что это может быть? На ум приходит только кровь, – сказал Гор. Я выду й из группы, а вы порежьте меня. Нужно добыть кровь. Остальные не стали жертвовать ж и з н е н н ы й сок, потому что еще не восстановили здоровье после боя. Кровью измазали весь камень, прежде чем нашли единственное незапятнанное место, куда она впитывалась мгновенно, оставляя чистую поверхность. Горд тюкнул туда киркой и. Прими же дар божественной печати, третий из пяти. Внимание. Отмеченный печатью великого мастера может повысить уровень владения любой известной способностью до грандмастера на 30 секунд один раз в сутки. с о б р а н н печатей Балара три из пяти. Хмыкнув, Егор рассказал друзьям, что получил, и открыл список навыков: незаметность, атлетика, танец, поиск самоцветов, воровство, до да плавания. Ну и горное дело, разумеется. Вместо рыбной ловли он взял поиск самоцветов, смежную с горным делом профессию, не только повышающую шанс найти драгоценные камни в руде, но и прямо показывающую шанс добычи и виды камней. Этот навык Егоры повысил, решив изучить действие новой печати. От персонажа разошлась незримая волна, сканирующая окрестности, после чего развернулся короткий, всего из четырех пунктов, список полудрагоценных камней. Россыпи которых обнаружились поблизости с указанием расстояния и направления. Болотный топаз 18 метров, солнечный цитрин 28 метров, кровавый гранат 39 метров, з е з д т ч а т ы й изумруд 50 метров. Самое дальнее место находилось в 50 метрах. По видимому, это максимальный радиус действия способности. Окошко начало гаснуть. Какой камень лучше народ? Егор быстро перечислил, что предлагает навык. Изумруд! Вунисон заорали Мику с Крамом. Егор подметил местоположение звездчатого изумруда и направился туда. Чертыхнулся, уткнувшись в куст растущий в том самом месте, где должны быть самоцветы, но присмотрелся и заметил птичье гнездо, в котором что-то поблескивало. Действительно, изумруд, прокомментировал вслух Егор, полутав гнездо. Звездчатый. Варвар положил на ладонь самоцвет зеленый камень в форме подковы с мутными примесями, но местами кристально прозрачный, отражая солнце, пускал разноцветные лучики. Офигенская тема! п о з а в и д о в а л а Мико. Хочу такую же печать. Я первая через месяц.